Глава 28. Я отправляю Руслану сообщение о своих планах на вечер. Потом начинаю собираться. Перебираю наряды и ловлю себя на том, что мысли уносятся далеко от моей встречи с Настей. Опять тянусь за телефоном. Смотрю на экран и хмурюсь. Никакого ответа нет. Сообщение до сих пор не доставлено. Тревога внутри вспыхивает с новой силой. Хотя, если поразмыслить, вполне логично, когда мобильно отключён на важной встрече. Но Руслан говорил, «Я могу набрать в любое время». Нажимаю на кнопку «Вызов». В динамике раздаётся стандартное сообщение от оператора. Абонент временно недоступен. Ладно. Зачем накручивать себя на пустом месте? Отключённый телефон ещё ничего плохого не означает. Только в моей голове проносятся тревожные знаки, о которых я думала раньше». Конечно, бизнес Руслана трудно назвать безопасным. И тут же по вискам отбивается его короткое и твёрдое «разберусь». Он знает, о чём говорит, сам оценивает риски. Моё волнение точно не поможет. Стараюсь переключиться, пока привожу себя в порядок. Наношу лёгкий макияж, делаю прическу, выбираю платье. Поворачиваюсь перед зеркалом, изучаю своё отражение. Мягкая чёрная ткань свободно струится по фигуре. Прямые рукава чуть ниже локтя. Густое ажурное кружево полностью прикрывает шею, на которой успели проступить красноречивые следы от жарких поцелуев. Образ выглядит элегантно. Хорошо, что я собрала волосы в пучок на затылке. Всё отлично сочетается. Проверяю телефон. Там уже несколько сообщений от Насти, которые просматриваю на автомате. От Руслана так ничего и не приходит. Опять набираю его номер. Получаю очередной механический ответ. Умом знаю, что нужно успокоиться. Только сердце не на месте. Обнимаю себя руками. Подхожу к окну. На улице стемнело. Зажигаются ночные огни. Охранник ждёт меня за дверью. Пора ехать. «В империю?» уточняет мужчина, когда мы усаживаемся в машину. Рассеянно киваю. «Да, империя». Так называется тот ресторан, адрес которого мне отправила Настя. Мы должны встретиться на входе. Странно, что Руслан не включает мобильный. Разве между встречами нет перерыва? Ему важно быть на связи. Или для деловых вопросов у него другой номер. По дороге не выпускаю из рук телефон. Машина притормаживает на парковке, и я замечаю Настю. «Привет, Тая!» — улыбается она, увидев меня. Тушит сигарету и отправляет окурок в ближайший мусорный бак. Ну что, готовы к лучшей вечеринке сезона? Мимо нас проплывают две девушки в длинных норковых шубах. Хотя, казалось бы, до зимы ещё далеко. Тяжёлый аромат их парфюма накрывает облаком. «Элита!» — шепчет Настя мне на ухо. «Я же говорила тебе, кто здесь собирается. Без охотниц за богачами ни одно подобное мероприятие не обходится. Вырядились так, что... Но только ценника не хватает». «Насть, мы о них ничего не знаем». «Неужели не видно?» — хмыкает и берёт меня за руку. «Ладно, нечего на пороге время тратить. Пойдём. Нужно ещё хороший столик занять. Проходим внутрь». Наши пригласительные внимательно изучают и лишь потом пропускают нас в гардероб. Обстановка вокруг пафосная. Мрамор, зеркала, хрустальные люстры и подсвечники. Такое чувство, будто попадаем в музей. В какой-нибудь дворец. «Ты почему нарядилась, как монашка?» — хмурится Настя. Придирчиво изучаемое платье. Воротник под горло, платье в пол. Её реакция удивляет. «Это же ресторан, а не ночной клуб», — пожимаю плечами. «Да, но я думала, ты оденешься помоднее». Подруга сдаёт пальто следом за мной. И я понимаю, что мы выглядим очень контрастно. Её наряд оставляет мало места для фантазии. Настя всегда выбирает откровенные платья. Но сегодня её тело вообще едва прикрыто тканью. Платье обтягивает фигуру, словно перчатка. «Как тебе?» — спрашивает она, одергивая юбку. Прихватила на последнем модном показе. Через пару месяцев здесь все в таких начнут ходить. Для модного показа может и неплохо. Но для ресторана, где, по словам Насти, собираются самые влиятельные люди города, это всё-таки перебор. Не узнаю свою подругу. Она явно нервничает. Сильно напряжена. «Тут будет кое-кто?» Настя понижает голос и оглядывается по сторонам. «Вокруг него столько девчонок вьётся, а он... Хочу, чтобы он от меня обалдел!» «Подожди, ты раньше ничего не говорила!» «Что тут говорить?» Вздыхает и нервно улыбается. «Влюбилась в него, как последняя идиотка, а мы даже толком не общались!» «Может, сегодня единственный шанс? Мне надо произвести хорошее впечатление!» «Тяжёлая дверь открывается перед нами!» и я вздрагиваю от оглушительно громкой музыки. Делаю пару шагов вперёд и застываю. Меньше всего это похоже на ресторан. Вихрь бешеной энергии захватывает с первых секунд. В интерьере нет и намёка на тот пафос, который встречает в холле империи. Огромное пространство озарено дикой пляской неоновых огней. Динамики грохочут так, что внутри всё содрогается. Повсюду люди. Кто-то танцует в самом центре зала, Кто-то подхватывает у официанта коктейль и останавливается за одним из высоких столов возле стены. Под ногами мерцание света, яркие краски и отражения, превращающие танцпол в живую музыку. Стены в тёмных тонах переливаются под ослепительными софитами, создающими иллюзию космического пространства. «Красиво. Эффектно. Вот только я чужая на этом празднике жизни. И в клуб совсем не собиралась. Настя». Вряд ли подруга слышит моё обращение в чудовищном рёве басов, которые переплетаются с ритмами электроники. Но она и без слов понимает суть. «Пойдём», — выдаёт на ухо. «Ресторан там». Ещё одна массивная дверь распахивается, и опять следует резкая смена обстановки. Здесь нет кричащей роскоши. Скорее, утончённая элегантность, классическая музыка, приглушённый свет. «Какое странное место!» — роняю я как из одного мира в другой попадаешь. «Он любит всё необычное», — говорит Настя. «Такая здесь хм, концепция. Уверена, это он всё придумал. Империя подойдёт и для золотой молодёжи, и для людей постарше. Ты же видела, кто был на танцполе? Там куча звёзд, хотя вечер только начался». «Не заметила». «Ну ты чего, Тая?» И Настя начинает называть имена, которые и правда сейчас на слуху. «Подожди», — бормочу тихо. «Он? Тот мужчина, который тебе нравится, хозяин этого заведения?» Ходят такие слухи. Раньше он не занимался ни ресторанами, ни клубами, но с недавних пор серьёзно этим увлёкся. «Добро пожаловать!» Рядом с нами вдруг возникает администратор и широко улыбается. «Вы уже определились, где хотели бы насладиться вечером?» «Пока нет, Настя заметно напрягается. Тогда позвольте предложить вам столик». «Администратор провожает нас до беседки, из которой открывается панорамный вид на ночной город». «Мы вдвоём, а тут, наверное, нужен депозит или...» Начинает Настя. «Нет, ничего не требуется», — заверяет мужчина. «По вашим приглашениям никакой оплаты не предусмотрено. Сейчас к вам подойдёт официант». «Откуда он знает, какие у нас приглашения?» «Неужели из холла настолько быстро передают информацию наверх?» «Ох, Тая, это всё не просто так» протягивает Настя, сжимая меню. «Кажется, я и правда ему понравилась». «Почему ты раньше о нём не рассказывала?» Улыбаюсь. И прикусываю язык, ощущая укол совести. «А почему я сама ничего не рассказываю?» «Нечего», — нервно дёргает плечом подруга. «Мы почти не общались. Сначала мне показалось, он даже моё имя не запомнил. Но потом передал эти пригласительные через агента. Он и с модельным агентством связан». «Не совсем», — переводит взгляд на меню. «Трудно объяснить. Давай сначала выберем, что возьмём». Официант принимает заказ и удаляется. «Мы познакомились на закрытой вечеринке», — продолжает Настя, когда мы остаёмся наедине. «Там всё прошло не слишком гладко. Наверное, он не из тех, кто показывает эмоции, но это и понятно. У него тяжёлый характер. Мне нужно постараться, и тогда...» Подруга замолкает, смотрит куда-то в сторону. И я тоже невольно поворачиваю голову проследив его взгляд. Наталкиваюсь на высокую тёмную фигуру. «Тая!» — шепчет Настя, чуть дыша. «Это он!» На долю секунды у меня создаётся полное ощущение того, что к нам приближается чёрный. Сердце судорожно сжимается и пропускает удар. Но уже в следующий момент понимаю — это не Руслан. Освещение играет со мной дурную шутку. «Высокий брюнет приближается к нам». На чёрного он похож разве что крепким телосложением. Лицо у него совершенно другое. Ничего общего в чертах. Мужчина подходит вплотную и располагается за нашим столом. Спокойно и уверенно усаживается рядом с Настей. Действует по-хозяйски. Тревога поднимается внутри, когда тёмные глаза впиваются в моё лицо. «Макар!» — хрипло представляется он, не сводя с меня тяжёлого взгляда, и слегка кивает. Ощущение дежавю накрывает от звука его голоса. И от этих горящих глаз, которые внимательно следят за каждым моим жестом. Мне не нравится, что он совсем не смотрит на Настю. «Привет, Макар». Подруга сама обращается к нему и подаётся вперёд. Медленно скользит ладонью по его руке. «Классный ресторан. Такая интересная идея». Ему явно плевать на её слова. Он бровью не ведёт в ответ на все последующие похвалы. Не знаю, что у них за отношения, но вряд ли Насте стоит дальше их продолжать. «Иди потанцуй», — холодно приказывает мужчина. «Макар, я...» Он поворачивается и смотрит на мою подругу достаточно выразительно для того, чтобы она поспешно кивнула и поднялась. «Тая, прости, отойду на минутку», — роняет Настя, не глядя в мои глаза. А после суетливо хватает сумочку. «Я... я скоро вернусь». Шок сковывает меня. Провожаю хрупкую фигурку, которая стремительно удаляется из ресторана в сопровождении администратора. «Она реально твоя подруга?» — резко спрашивает Макар. Опять встречаю мрачный взгляд. Мужчина достает пачку сигарет. Щелкает зажигалкой, закуривает, выпуская дым в потолок. А я чувствую себя в ловушке. Конечно, мы посреди ресторана. Здесь полно людей. Но опасность, исходящая от Макара, ощущается физически. Эти его хищные повадки, сама манера держаться — В каждом движении сквозит нечто неуловимо знакомое. «Ты другая», — заключает Макар, продолжая сканировать меня взглядом. «Понятно, почему мой брат тебя выбрал».